Десять миллионов рыжего опоссума через всю Австралию. Глава 1. Кафедра медицины терпит кораблекрушение. Гостеприимство аборигенов. Бывший каторжник, вождь племени. Английский врач и австралийский знахарь. Химическая лаборатория за один обед. Ночной маскарад за европейцы. 10 января 1876 года, после 35-дневного плавания, мы приближались к берегу, держа курс на мыс Отуэй. Мыс Отуэй на юго-востоке Австралии. К следующему дню оставалось лишь пересечь бухту порт Филип, высадиться в Сендридже и поездом быстро добраться до Мельбурна цели нашего путешествия. Порт Филипп – залив на юго-восточном берегу Виктории, Австралия. Мельбурн – один из крупнейших городов Австралии, административный центр штата Виктория, расположен на юго-востоке материка. Было 11 часов вечера, каждый, меря шагами полуют, полуют сниженный ют, часть палубы от грот-мачты до кагаборта задней оконечности кормы. Старался жадным взглядом разглядеть что-либо сквозь медленно опускавшуюся туманную завесу. В ночном небе мерцал южный крест. Южный крест – это созвездие южного полушария по форме, напоминающее крест. В воздухе вместе с легким ветерком витал резкий запах фукуса и других морских водорослей. Фукус – род бурых водорослей, часто образуют густые заросли в прибрежной зоне. Фрегат «Твит» стоял под парами, ожидая рассвета. Фрегат — трёхмачтовое парусное судно 18-19 века, обладавшее большой скоростью хода. Проскрежетав цепями по арматуре клюзов, клюзы — отверстия в борту судна для выпуска за борт якорного каната, цепи, его якоря погрузились в воду, зацепившись лапами за кораллы, Устилавшее дно бухты. Страстное желание поскорее достичь заветного берега не давало сомкнуть глаз. Ночь обещала быть бессонной. «Друзья мои», — сказал доктор Стивенсон, первый бортовой хирург, «хорошо понимаю нетерпение, владевшее вами на пороге страны чудес. Я не хочу предвосхищать слова восторга, которые вы будете расточать ей завтра, и потому не стану описывать то, что сможете увидеть сами». Однако позвольте все же ветерану Австралии рассказать о своих первых шагах на этой удивительной земле лет двадцать тому назад. «Вахту сдал!» — неожиданно прервал доктора голос на корме, где находился спасательный круг. «Ну вот, наступила вторая ночная вахта», — отметил Стивенсон. «Впереди еще четыре часа. Прошу запастись терпением и благосклонно выслушать мой рассказ. Но сначала несколько распоряжений». Патрик, дитя мое, — обратился он к Юнге, — закажите стюарду пунш и принесите сигареты. Стюард — официант на пассажирском морском судне. Пунш — спиртной напиток из рома, виски коньяка и другого, разбавленного водой и сваренного с сахаром, лимонным соком или другими приправами из фруктов. Итак, господа, начинаю. Должно быть, многие слышали, как печально закончилась предпринятая в 1853 году Лондонской Королевской Академии попытка основания университета в Мельбурне. Но, полагаю, подробности вам неизвестны. Корабль, на борту которого находились британские профессора, попал в жестокий шторм и был выброшен в районе мыса дернуили на Коралловый риф, Растекшая его подводную часть от форштевня до ахтерштевня. Форштевень – это массивная часть судна, являющаяся продолжением киля и образующая носовую оконечность судна. Киль – основная продольная балка, идущая от носовой до кормовой оконечности судна. Ахтерштевень – металлическая или деревянная конструкция в виде открытой или закрытой рамы, расположенная под углом к килю и являющееся как бы продолжением его в кормовой части судна. Это случилось в период равнодействия во время одного из тех громадных приливов, когда воды океана поднимаются на необычайные высоты. Судно, зацепившись за риф, стойко держалось, и море, отступив, оставило его почти на мели сильно изуродованным и совершенно беспомощным. Поскольку крушение произошло всего в 300 метрах от берега, с помощью шлюпки, чудом уцелевшей на шлюпбалке, довольно легко удалось спасти часть груза. В то время ваш покорный слуга, вчерашний школяр, был принят в экспедицию как препаратор кафедры анатомии, возглавляемой моим дядей сэром Джеймсом Стивенсоном, профессором, и деканам будущего факультета. Я старательно помогал переправлять на сушу многочисленные ящики, набитые физическими инструментами, химическими препаратами, разного рода приборами и анатомическими экспонатами, необходимыми для занятий студентов. На земле, под бизанью, бизань, нижний косой парус на бизань-мачте, Служившие чем-то вроде тента, мы разложили спасенные научные сокровища. Потом каждый отправился на поиски пищи. Ее запасы были либо почти на исходе, либо попортились от морской воды. Аборигены, аборигены – коренные жители материка страны какой-либо местности, островов и так далее для которых кораблекрушение – всегда большая удача, как зачарованные бродили около лагеря, мечтая, по-видимому, завладеть диковинными вещами. Видя бедственное положение белых мореплавателей, они знаками дали понять, что готовы снабдить нас путем обмена, разумеется, пропитанием. Мы не стали отказываться. Первый обед состоял из рыбы, выловленной нашими кормильцами, сетями, искусно сплетенными из волокон формиума. Формиум новозеландский лён, цветы и стебли которого использовались при изготовлении сетей и в других целях. Грустная получилась трапеза. Поскольку у нас не оказалось ни бус, ни прочих стекляшек, так любимых всеми дикарями земного шара, пришлось пойти на прямо-таки кабальные условия этих презренных, лоснящихся от жира и дурно пахнувших людишек, которых плачевный вид потерпевших делал ужасно алчными. Зайду в тот день, экспедиция расплатилась несколькими сорванными с приборов, медными кранами, двумя метрами резинового шланга, пробирками, маленькой подзорной трубой, несколькими пузырьками вульфа и доброй половиной пуговиц, споротых с наших мундиров. Мы вполне насытились. Но легко было предвидеть, что завтра поставщики станут более требовательны. Так и случилось. В темные ночи вспыхнули многочисленные огни. Нечеловеческие крики беспрестанно раздавались то здесь, то там, повторяясь и приближаясь. Эти господа, не зная электрического телеграфа, сообщались между собой так же, как когда-то варвары, наводнившие Европу во времена захвата Западной империи. На следующее утро число дикарей удвоилось, а 48 часов спустя после кораблекрушения их с копьями, топорами и ножами, похожими на изделия каменного века, оказалось уже более 150. В арсенале чернокожих самое почетное место занимало метательное оружие со странным названием бумеранг. Его свойства мы узнали позднее. Всего у нас было 32 человека, вооруженных, но лишенных самого необходимого. Общение с аборигенами осуществлялось только при помощи жестов, часто понимаемых превратно. Эти туземцы отличались невероятной глупостью. И наверняка произошли бы ужасные вещи, если бы неожиданно проведение не предстало пред нами в облике европейца, окруженного дикарями. Как и они, он не носил никакой одежды. Кожа с незнакомца, покрытая пестрой татуировкой, настолько обветрилась на солнце, что определить ее истинный цвет было совершенно невозможно. Огромных размеров огненно-рыжая борода, судя по всему, придавала ему особенный вес в глазах аборигенов. Их лица, как известно, лишены всякой растительности. Это был бывший каторжник. До середины XIX века Великобритания использовала Австралию как место ссылки, бежавший восемь лет назад из заключения. Погибающего от жажды и голода его подобрало ближайшее племя и скоро сделало своим вождем, убедившись в силе, ловкости и смелости пришельца. Символы власти... Перо сокола, закрепленное тоненькой тростниковой косичкой над левым ухом, и браслет из змеиных зубов на левой руке украшали облик Рыжебородова. Его радость была безгранична и поначалу выражалась в основном жестами, так как этот человек почти забыл родную речь. Вождь оказался шотландцем, уроженцем графства Думбартон, и звали его Джо Макнайт. Джо вызвался проводить нас до Мельборна, на что потребовалось бы пятнадцать дней пути. Однако, — прибавил он на скверном английском, — я просил бы джентльменов подчиниться всем требованиям племени, чтобы не умереть от голода или туземного топора. Совет был хорош, и соображения безопасности побудили нас принять его. На следующий день вновь предстояло расплачиваться за пищу, хотя все безделушки кончились. Скрипя сердце, мы принялись разбирать приборы, извлекать и распаковывать из ящиков препараты, пополняя таким образом свою опустевшую казну. С помощью Джо, переводчика и посредника, которому, впрочем, большинство наших предметов было знакомо ничуть не больше, чем его диким друзьям, был заключен следующий договор. Аборигены сопроводят англичан до Балларата. Баларат – город на юго-востоке Австралии, недалеко от Мельборна. Оттуда легко добраться до Мельбурна. Позаботятся обо всем необходимом и понесут багаж белых людей. В свою очередь белые отдадут аборигенам приборы и реактивы будущей лаборатории. После того, как стороны без всяких возражений пришли к соглашению, оставалось только поклясться в соблюдении протокола. Эта церемония, священная для аборигенов, дав слово, они никогда его не нарушают, не представляла серьезного значения для нас. Я сдерживался изо всех сил, стараясь подавить смех при виде дяди, сэра Стивенсона, невозмутимо сидевшего, поджав ноги на голой земле. Его белые длинные волосы рассыпались по плечам. Ладонь он положил на бедра представителя собравшихся племен скорее всего, знахаря, скрючившегося согласно традиционному ритуалу, точно в такой же, как дядя Позе. Никогда не забуду невероятного контраста этих двух полномочных представителей. Один спокойный, одетый с иголочки, чисто выбритый, безупречный, несмотря на все невзгоды. Другой с накинутыми на плечи шкурами опосума, посумы семейства сумчатых млекопитающих с длинным и цепким хвостом, с ушами и носом, размалеванными причудливым орнаментом, с глазами уродливой лесной совы, обведенными желтой краской. Но вот произнесены сакраментальные заклинания, сакраментальной обрядовой ритуальной освященной традиции. Союз скреплен несколькими бутылками рома, можно приступать к выполнению договора. Нелегкая это была задача – отобрать предметы для продажи. Меркантильность, Меркантильность – излишняя расчетливость, торгашество, свое корыстие – не является исключительным достоянием современной цивилизации. Начиная с библейских времен, все народы мира, везде и всегда заключали сделки поэтому мы нисколько не удивились настоящему базару, раскинувшемуся под эвкалиптами и комедными деревьями прямо на мелкой густой траве, прикрывавшей землю зеленым бархатным ковром до самого горизонта. Наши продавцы цвета сажи были одновременно и удивительно терпеливы, и пылки, совершая куплю-продажу. Примерно через час обмен закончился – и каждый стал обладателем образчика сокровищ белых людей. Кроме предметов из меди и железа, наибольшим спросом у покупателей пользовались химические порошки и кристаллы желтого, голубого, красного, зеленого, белого цветов, такие как сульфат меди или железа, сернистая артуть, ацетат меди, карбонат свинца. Несмотря на то, что мы, через Джо, Пытались объяснить, сколь токсичны эти соединения. Дикари все равно живописно раскрасились ими, перемешав с порошком для татуировки. Держу пари. Это была настоящая, с утонченным вкусом демонстрация мод, о которой, без сомнения, ее участники продолжают говорить и по сей день. Один из демонстрантов выглядел действительно необычно. Ему достался флакон сусального золота для смазывания подушечек электромашин, и наш герой натерся им с ног до головы. Фантастичнее и удивительнее существа нельзя было себе представить. Живая, начищенная до блеска статуя вертелась и прыгала так, как это и не снилось профессиональному акробату. Другой модник украсил себя колоколом от пневматической машины стеклянным резервуаром, прозрачность и прочность которого безмерно поражали. Сей предмет поглотил голову аборигена по самые плечи. Третий счастливчик из чашек весов сделал что-то вроде цимбал. Цимбалы – многострунный ударный музыкальный инструмент древнего происхождения и буквально оглушал нас. Четвертый гордо вышагивал, привязав к спине узкими, из кожи угрей ремешками стеклянный диск от электромашины. Ну а пятый... Пятый ухитрился проткнуть себе носовую перегородку газовым резаком. Его ансамбль дополнялся топором с обсидиановым лезвием, прикрепленным к рукоятке медной проволокой, вырванной из катушки румкорфа. Катушка румкорфа — спираль индукционный аппарат, изобретенный механиком Румфортом. Сознавая весь трагизм ситуации, оставаться серьезным было тем не менее невозможно. Улыбнулся даже мой дядя. На следующий день мы отправились в путь, и благодаря строгому соблюдению договора все шло как нельзя лучше, ни единого инцидента за 8 дней. Но, увы, кто может ручаться за будущее? Согласие было внезапно нарушено, и, к чести австралийцев, виноват в том оказался один из нас. Матрос по имени Бен Френч, профессиональный боксер и порядочный негодяй, стал с некоторых пор бросать вожделенные взгляды на молоденькую и хорошенькую аборигенку. Вскоре платоническая любовь перестала удовлетворять его, и он принялся осаждать черную добродетель своими домогательствами. Муж юной дамы, Здоровенный парень с живым взглядом, ревнивый, как и все его соплеменники, страшно разозлился. Произошло объяснение, которое, несмотря на примиряющие слова Рожебородова, Джо закончилось ужасающим ударом кулака, обрушившимся, подобно восьмидесятикилограммовому ядру на голову несчастного супруга. Бедняга упал замертво, словно дерево, поваленное лесорубом. И сразу страшный крик пронесся под араукариями и сафорами. Араукарии, по названию чилийской провинции Араука, род хвойных деревьев, произрастающих главным образом в Австралии и Южной Америке, около 20 видов. А сафоры род деревьев и кустарников, реже трав, семейства бобовых, около 20 видов в тропиках и субтропиках. Лекарственные, декоративные, красильные медоносы, сорняки. Испуганные как аду и попугайчики вереща поднялись в воздух. Это был военный клич. Мгновенно Бен, затеявшись ссору, упал, сраженный в грудь ударом каменного топора. Одновременно в него вонзились пять или шесть копий, а вращающийся бумеранг раздробил ногу. Свершив этот акт возмездия, черные поборники справедливости, не тронув никого больше, разлетелись, как стайка воробьев. Крики, призывы, просьбы – все было напрасно. Мы остались одни, без пищи, в пустынной местности. Никакой возможности ориентироваться, отыскать дорогу, раздобыть пищу. К счастью, с нами остался Джо. Он весь выкрасился в желтый цвет, знак мира, необходимый каждому парламентеру-аборигену, и отправился на поиски бежавших, обещая использовать все свое влияние, чтобы вернуть их. Прошло два дня. Два дня жажды, голода и тревог под раскаленным солнцем. Мы уже стали отчаиваться, когда вдруг раздался хорошо знакомый клич. Наш посланец возвращался в сопровождение одного из беглецов, раскрашенного с ног до головы белой краской в знак войны. Его лицо, торс и конечности украшали татуировки, отдаленно напоминавшие отвратительный скелет. Дикарь, важно опираясь на древко копья, с костяным наконечником, прежде всего потребовал от нас безоговорочной сдачи всего оружия и багажа. Пришлось подчиниться, иначе голодная смерть. Вскоре вернулись и остальные чернокожие. Мучением нашим пришел конец. Вновь появились в изобилии съедобные коренья и мясо животных, а мрачная раскраска в знак перемирия исчезла с тел обиженных туземцев. А далее, господа, продолжал доктор Стивенсон, случилось нечто совершенно невероятное. Три огромных ящика с анатомическими экспонатами были вскрыты дикарями мгновения ока.